Глава восьмая. Вопреки кровавой истории, просторная площадь, помнившая последнее публичное повешение. Чехи тогда пришли посмотреть, как вздергивают заместителя пражского приматора. Выглядело миролюбиво и буднично. Трамваи ночевали в депо, близ которого полвека назад ползли советские танки. Вентиляционный киоск метро торчал как букет футуристических репродукторов. Прилегающую территорию делили, не ссорясь, зеркальные карабановостроек, социалистические здоровики и неоклассические домики постарше. Теперь здесь обезглавливали только дорогущих карпов. Под Рождество. Илья, едва волоча ноги, пересек сквер, доковылял до своего дома, думая, что публичная казнь — не худшее, что может случиться с человеком. Он ушел на почту засветло и вернулся в начале седьмого вечера. Прислонился к шкафу без привидений, содрал с ног кроссовки и подванивающие носки и закатил глаза к потолку. Была бы там луна, он завыл бы. Нагрузка увеличивалась с каждым днем. Осваиваясь в одной части работы, Илья открывал новый уровень. Тот, что раньше коллеги, жалея новичка, проходили сами. «Появилась свободная минутка? Пиши, как нерадивый ученик. Дослать на сотни конвертов». Отсканируй мешок банковской почты. Теперь это твой ежедневный бонус. А тут тысяча рекламных проспектов, чтобы ты не скучал. И посылка величиной с пятилетнего ребенка для страховой компании. И жалоба от пенсионера, проспавшего звонок в домофон. Почтальоны не посещали ретро-столовую напротив. Перерыв на обед был непозволительной роскошью, как и болтовня. Ни слова о детях, о рецептах блюд или Христианско-демократическом союзе. Никаких корпоративных вечеринок или бокала пива после трудового дня. Даже курили они порознь, разбредаясь по крыльцу и наружной галерее. Однажды, заметил Илья, Карл из его взвода притворился, будто у него звонит телефон, лишь бы не стоять вместе с коллегой на перекуре. И дело вовсе не в ксенофобии или личной неприязни к новичку. Они и друг от друга разбредались. Они не хотели разговаривать». Члены шестого взвода, кроме пани Веселой, охотно помогали Илье. Отвечали на вопросы, растолковывали. Иногда и без просьб. Наблюдали за тем, что он делает, и давали дельные советы. Но попытки завязать праздную беседу упирались в отрешенные физиономии. Шутки и забавные истории о клиентах отскакивали от них, не вызывая реакции. Карл, Пани висела, и остальные не понимали, как и юмора, концепции непринужденной атмосферы в коллективе. И пани Моравцева не была строга, с пониманием относилась к ошибкам. Когда Илья забыл взять у клиента деньги за платную посылку, нашла телефонный номер этого клиента и уладила проблему. Она была хорошей начальницей. Но когда Илья, отравившийся роллами, позвонил ей в воскресенье, чтобы на следующий день взять выходной, пани Моравцева словно бы вообще не поняла, «Кто такой почтальон Саюнов?» Сказала, «А, ну, конечно». И это было самое неуверенное «ну, конечно» в истории человеческой речи. Илья похлопал ладонью под дверцем шкафа. Страшилищам повезло, им не нужно платить 10 тысяч крон за аренду квартиры. На кухне, поглощая бутерброды из гастронома, Илья вспомнил девушку, с которой познакомился сегодня. Он уже упаковал письма в тележку, расписался на вахте и собирался отчалить. Но тут его окликнула пани Волчкова. Тучная женщина из отдела кадров. «Пан Суюнов, можно вас на минутку в мой кабинет?» «Что я сделал-то?» — напрягся Илья. В кабинете помимо пани Волчковой и Элвиса Пресли находилась полненькая симпатичная девушка с таким выражением лица, словно ее вынудили участвовать в конкурсе по поеданию тараканов». Илья уже встречал ее в полутемных коридорах почтамта. «Пан Суюнов, побудьте переводчиком. Это Маша. Она уходит от нас». «Здравствуйте, Маша». Девушка захлопала накладными ресницами. Она определенно мечтала вырваться из комнаты с протухшими бутербродами, и Илья разделял ее стремление. «Шагать к метро, зная, что больше никогда не вернешься к лобастым компьютерным мониторам и скрипучим принтерам, к удилакам и элфкам». Илья почти почувствовал ветер свободы, развивающий волосы. Маша перерабатывала. Пани Волчкова постучала кончиком фломастера по расчетному листку. Была на прогулках по 6 часов. Дольше меня ужаснулся Илья. Ей полагается надбавка, но вот эта сумма придет в ноябре. Пани Волчкова бубнила про деньги. Илья переводил, Маша слушала, нетерпеливо ⁇ ёрзая на жестком стуле. «Не думайте, вам заплатят все, просто не сразу». «Хорошо», — сказала Маша, подразумевая, покончим с этим скорее. «И вы можете в любой момент возобновить контракт с почтой», — перевел Илья. Маша посмотрела на него с нескрываемым отвращением. «До свидания». Она звякнула об стол ключом от раздевалки и магнитной таблеткой и решительно вышла из кабинета. «Нервная особа», — осудительно прокомментировала пани Волчкова. «Спасибо, пан Саюнов. Работайте». Илья сбежал по ступенькам в вестибюль. Выволок на улицу тележку. Завертелся. Маша курила у светофора. Илья пошел к ней, вооружившись, самый располагающий из улыбок. Сунул в зубы сигарету. «Не помешаю?» «Нет». Маша внимательно посмотрела на Илью. «Вы меня простите, я там сама не своя». Маша выдала дым в сторону фасада, опутанного псевдотрубками пневмопочты. Наблюдают, процедилась ненавистью. Несколько фигур, как по команде, отошли от узких окон. Вы долго проработали? спросил Илья. Два месяца. С это по горло. Работа, конечно, жесть. Работа, ладно, а коллектив. Илья подумал о своих коллегах: Паня висела, Ленка, Божидара и странный Карл. Ну, они угрюмые. Они больные, нахер, прямолинейно заявила Маша. «Они за мной следили». «Кто?» — опешил Илья. «Почтальоны, кто-кто». Я сначала успокаивала себя. «Совпадения по соседству живут. Вот я их и встречаю то там, то тут». А в субботу к подруге ездила на райскую заграду. Ночью вышла на балкон покурить, а во дворе баба из моего взвода стоит. Голову задрала. Я аж остолбенела. А она увидела, что я вижу, и в темноту убежала, как собака. «Как собака?» — повторил Илья, не донеся до губ сигарету. Маша нервно затянулась. У нее дрожала рука. На запястье, окольцованном резинкой для волос, Илья заметил две воспаленные ранки. «Они из меня силы пьют. Не знаю как. Только я сюда совсем другой пришла. Нормальный». «Это от стресса», — сказал Илья. «И вдвойне тяжелее, если не владеть языком». Минуту назад он планировал позвать Машу в кафе, но наидальные откровения и подозрительные стигмы — Отбили охоту продолжать знакомство. Одной девушке с причудами ему хватило. Маша бросила окурок под ноги. «Валите от них», — напутствовала. «Пока такими же не стали». Она зашагала прочь налегке. А Илья осмотрел из-под лобья узкие окна почтамта и, погруженный в раздумья, отправился разносить письма. «Пока не стал таким же», — повторил Илья на кухне съемной квартиры. Помассировал предплечье, задрал рукав, и сдернул с кисти забытые резинки. Они оставили следы на коже. Почёсывая руку, Илья вспомнил, как три недели назад ходил на медицинский осмотр и видел кого-то, быстро спрятавшегося во дворе заброшенного дома. «Шпион из шестого взвода?» «Пани висела, бегающая, как собака?» Илья усмехнулся. «Чешская почта сводила эмигрантов с ума». Перед сном он листал новости. Земной шарик, как в боулинге, несся катастрофе. Дорожно-транспортные происшествия под Самарой и в Перу унесли 95 жизней. 80 забрало землетрясение на Филиппинах, 47 — наводнение в Таиланде, 66 — теракт в Ираке. 75 человек погибло во время религиозного праздника в Индии, 30 — во время беспорядков в Египте. У берегов Лампедузы затонуло судно с мигрантами. 274 трупа, 100 пассажиров числятся пропавшими без вести. «Вояджер» был самым удаленным от земли объектом, созданным людьми. Более одинокий, чем даже Илья. Илья потушил свет, но сон не шел. Вместо сна что-то другое вошло в комнату. Дверь открылась, пятки зашлепали по половицам. Незваный гость обежал кровать и замер. Кажется, у комода. Илья резко сел, включил ночник — извертел головой. Взгляд метался от комода к книжному шкафу, от письменного стола к напольной вешалке. Света было достаточно, чтобы видеть, что в спальне никого, кроме Ильи, нет. «Но ты не проверил за шкафом». Илья повел плечами, словно стряхивал вымышленного советчика. Неосознанно, как в киевском детстве, подтянул одеяло груди. Из темноты коридора подувало сквозняком. «Будем благоразумны», — процитировал Илья коронную фразу мамы. Но благоразумие вдруг дало течь. Периферийным зрением Илья засек движение на балконе. За двойным стеклом двери шевелилось что-то белое, складчатое. Привидение из сказки Оскара Уэлда или... Сушащаяся на бельевой веревке простыня. У Ильи отлегло от сердца. Он снова смог рационально мыслить. «Да что со мной такое? Это всего-то простыня» а звук шагов раздавался за стеной. Стены в доме, построенном при Франтишеке и Осифе, не скрывали музыкальных предпочтений соседей. Да что там музыка, пылесос или ссоры. Илья слышал, как в смежном подъезде храпят и спускают газы. А соседка по лестничной клетке периодически устраивала порнографические аудиоспектакли, к которым Илья привык. Но все еще хмыкал, когда на пике страсти девушка рычала, как Риган из «Экзорциста». «Это за стеной», — повторил Илья и плюхнулся на подушку. Он лег в десять и, по ощущениям, проворочился пару минут. Но часы на тумбочке показывали полночь. «Значит, я все спал», — подумал Илья рассеянно. «И буду продолжать». Он закрыл глаза, но сразу открыл, почувствовав озноб. Температура в квартире резко упала, будто врубили на всю мощность кондиционер или спальню заполнили призраки. Но чешские законы запрещали устанавливать в старых домах кондиционеры, а призраков не существовало. Или, вернее, они существовали в доме с трубками, где мрак в углах был липок, как паутина. Да, их место на почте, но не тут, в его квартире. Илья встал, чтобы отрегулировать отопление. И никто не выпрыгнул из-за шкафа. Ничьи лапы не выпростались из-под кровати — Ни ткань на балконе, ни подвижная тьма в коридоре не причинила ему вреда. Живой и здоровый Илья вернулся в постель и отдался дреме. Над изголовьем кровати, за стеной, заскрипела прерывисто. Такой звук производили допотопные принтеры в почтовом отделении. Махины, вечно рвущие бумагу. Под почтовых принтеров Илья провалился в сон. Ему приснилось, словно он на почте почему-то ночью. Лунный свет проникает в помещение сквозь открытые жалюзи. Пол усыпан порванными резинками, красными и зелеными. Отдел Ильи безлютен, но за стеллажами раздается монотонный стук. Незримые почтальоны ставят печати на конвертах и документах. Илья рассортировал корреспонденцию по полкам с номерами подъездов. Окольцевал каждую стопку резинками и теперь грузит письма в тележку. Шкаф пустеет. Но стоит моргнуть, отвести взгляд, и полки вновь наполняются письмами. Их сотни, тысячи, бумажные сталагмиты растут к высокому потолку, конверты сыплются на пол».